Назвать этого деятеля литературы и культуры русской трудно неизвестным. Скорее, это э, в высшей степени известный даже в каком-то смысле э, персонаж, чье имя вошло в пословицу. Но если не так, как Пушкина, да, о котором, как известно, мы говорим, о уроке «Кто будет учить Пушкина» и «Лампочки, кто будет вкручивать Пушкина». Да, то есть Пушкин у нас уже давно э, стал не собственным, а отрицательным именем. С Крыловым ситуация, если и не совсем такая, то, во всяком случае, очень близкая. Крылову знают все, и все знают еще один факт, к нему относящийся. Это то, что он писал басне. Во многом это так, благодаря тому, что басня Крылова до сих пор входит в то, что мы называем школьным каноном. Под каноном мы понимаем, комплекс, да, систему текстов, которые необходимы для усвоения э, любым э, человеком, имеющим отношение к той или иной культуре. И басни Крылова входили в этот канон, входят в этот канон чрезвычайно давно, фактически с тех самых пор, как он стал формироваться. Сейчас я имею в виду канон именно школьный, тот, который направлен на воспитательные цели, на цели знакомства да, и приобщения юных э, граждан к э, русской культуре. К, в, в школьный канон басни Крылова входит примерно с э, 1820-х годов. То есть э, практически уже 200 лет э, русские люди растут на баснях Крылова. Не только на них, но на них в очень э, большой степени. При этом, э, как каждый у кого маленькие дети или кто сам учил басни Крылова, в общем, наверняка у вас память, остались памяти не только сами басни, но и то, что учить их не так уж просто. Это довольно сложные тексты, они сложным образом организованы, в них масса слоев, и, конечно же, маленький человек, которому 8 или 9 лет, выучивая басню «Ворона и лисица», берет из нее только один слой, может быть, самый верхний, или «Стрекоза и муравей». Мне приходилось в свое время в интернете проводить опрос среди своих друзей об отношении к персонажам этой басни. И примерно процентов 80 ответила на мой вопрос следующим образом. Никто никогда не любил муравья. И всем всегда было очень жалко стрекозу. На самом деле это совершенно правильное отношение. Но нам ведь да, предлагается как бы это отношение перевернуть, когда мы маленькие. Да? Все равно мы нас учат тому, что поступать так, как стрекоза, то есть ничего не запасать, не работать, и прыгать, и скакать, это плохо, это предосудительно. А поступать так, как муравей, быть скопидомом и к тому же отказать тому, кто голден, это хорошо. Но наше собственное нравственное чувство внутреннее все-таки переворачивает вещи в правильную сторону. И я думаю, вот в этом парадоксе, перед нами, конечно, парадокс, я думаю, что в этом парадоксе как раз один из фокусов трюков, да, таких вот кунштюков, да, как выражались в XIX веке, то есть очень сложных фокусов. Очень сложный фокус Крылова, который как бы в жанре басни формулирует очень общедоступные да, и такие ложащиеся в основу морального, если угодно, строя человека вещи, а с другой стороны эти вещи остаются спорными. С одной стороны, мы понимаем, что вести себя так, как стрекоза, плохо, да, неразумно, нерационально и, самое главное, для нее же прискорбно, а с другой стороны, мы ей невероятно сочувствуем и нас очень раздражает муравей. Это в качестве прелюдии, да, некоторого зачина к тому, о чем я, собственно, хочу говорить. Мне хотелось бы на нескольких примерах показать, насколько при вот монолитности своего облика, при его такой тяжеловесной однозначности, что ли, насколько Крылов в сущности остается неоднозначной фигурой. Неоднозначной не в, не в том смысле, что кому-то придет в голову оспаривать его литературный авторитет или его литературное влияние, или его славу, в конце концов. Нет, не в этом смысле. В смысле несколько другом. В том, который располагается в области формирования и жизни, литературных репутаций, литературных фигур и литературных, э, литературного поведения. Литературно-бытового поведения, может быть, я бы даже сказала, поскольку в случае Крылова это чрезвычайно сильно связано. Э, и здесь мне придется напомнить несколько, с одной стороны, общеизвестных, с другой стороны, э, не всегда находящихся у нас в, в, в системе фактов, из жизни Крылова, которая сама по себе, с одной стороны, очень богата фактами, а с другой стороны, крайне ими бедна в некоторых отношениях и в некоторых промежутках. Мы начнем с того, что мы даже не очень хорошо себе представляем, когда именно Крылов родился. С одной стороны, вроде бы родился в 1769 году, Так, во всяком случае, он указывал в своих послужных списках, которые составлялись по его, в ходе его службы. С другой стороны, эта дата может быть подвергнута сомнению, может быть, он родился в 1767 году, например. То есть неоднозначность и непонятность, да, какие-то сумерки, туман начинаются буквально с момента его появления на свет. Следует заметить, что едва ли кому из крупных русских поэтов, а Крылов, несомненно, к ним относится, удалось, э, даже не удалось, а редко кто начинал с такого неблагоприятного сочетания того, что мы называем сейчас стартовыми позициями. У него не было ни связей, ни состояния у его родителей, ни.. Э, место жительства. Они жили в Тверской, э, в, в Твери. Даже, скорее так, мать перебралась после смерти отца с маленькими детьми, которых было двое. Два мальчика Ваня и Лев младший, который потом называл в скорости после того, как мать умерла, называл тятенькой своего старшего брата, который всю жизнь его содержал и э, опекал. Так вот, Сочетание стартовых позиций крайне неблагоприятное. Нет ничего практически. Да, отец Крылова отличился в военной службе. Он известен прежде всего тем, что не сдал Пугачеву крепостцу, одной из оренбургских крепостей. Он был ее комендантом. То есть это такой капитан Миронов, капитанской дочки Пушкина, но только не позволивший захватить свою крепость и выживший. И маленький Крылов, собственно, избежал довольно страшной участи, о чем он и рассказывал очень заинтересованному слушателю Александру Пушкину, когда тот собирал материалы для своей книги «История Пугачевского бунта», она так называлась, сейчас она у нас известна более как «История Пугачева», и, конечно, для «Капитанской дочки». То есть Крылов был одним из... Тех, кого сейчас принято называть информаторами. Да, он был информатором Пушкина, когда тот работал. Но э, все это прекрасно, и военная слава, чудесная вещь, но э, никакой, э, никакого профита, да, никакого повышения в чинах или какого-нибудь пожизненного пенсиона. Э, капитан Андрей Прохорович Крылов не был удостоен. И поэтому, когда он умер, то его вдова осталась в достаточно стесненном положении. Она перебралась в Тверь поближе к своим родственникам, и на ней были два мальчика. Поэтому Крылову пришлось начать службу очень рано. Слава Богу, он умел писать, читать, и был... Конечно, родители позаботились о том, чтобы у него было кое-что за душой. Он начал службу копиистом, канцелеристом ну, просто попросту говоря, писцом в одном из тверских учреждений государственных, а именно в магистрате, то есть в палате, где рассматривались дела купеческие и мещанские. Затем Крылов переезжает в Петербург и некоторое время ведет там крайне странную жизнь. И здесь вот Я отметила бы это тоже как парадокс, потому что он ведет жизнь, ну, как минимум, ну, может быть, даже не очень благопристойную, потому что он очень много играет в карты, играет как профессиональный игрок, он зарабатывает этим на жизнь. Никто не увлечал его в шулерстве, но... Трудно предположить, чтобы ему всегда только исключительно везло, или только его исключительно математический ум, который, несомненно, ему был свойственен, подсказывал ему идеальное решение. Иными словами, это жизнь игрока со всеми вытекающими последствиями. Он вращается в соответствующем обществе, его не слишком аристократическом и даже вовсе не аристократическом. Он пытается издавать и издает книги и журналы, заводит собственное типографическое общество на паях со своим приятелем тогдашним по фамилии Клушин, становится объектом довольно сильной литературной полемики, поскольку позиция, которую он занимает, совсем неоднозначно в литературном мире, вступает в конфликт с самой Екатериной II и вынужден в 1700 В начале 1790-х годов, как раз период гонений на вольнодумство и на масонов, после Французской революции, уже, соответственно, отголосок в России, убраться из столицы и ездить по провинции, ведя ту же самую жизнь карточного игрока, обчищая, попросту говоря, простаков в провинциальных гостиницах, трактирах, на постоялых дворах и так далее. Казалось бы, для всероссийского дедушки ну такая, мягко говоря, сомнительное начало карьеры. Но это один из парадоксов Крылова. Когда он возвращается в столицу, а это происходит уже, когда на престоле оказывается Александр I, то есть царствование Павла I, Крылов тоже проводит скорее вне столиц, будучи, попросту говоря, приживалом при очень знатном человеке, при фельдмаршале Сергея Федоровичу Голицыне, князе, и проживая в его имении «Казацкое», в одной из внутренних губерний России. Как мы видим, жизнь Крылова представляет собой нечто вроде подземной реки. Да? Она то выходит на поверхность, и тогда мы видим, что там, собственно, происходило. И то, конечно, не всё, да? достаточно отдельные факты. То уходит вглубь, и тогда мы вовсе ничего не видим и остаемся только наедине с какими-то своими умозаключениями и догадками. И это довольно интересно именно в плане э, того, что Крылов в итоге стал абсолютно не вызывающий ни у кого вопросов фигурой, непререкаемым авторитетом. Казалось бы, этого не должно быть, если его юности и ну, начало его зрелых лет столь сомнительно с точки зрения э, общественных приличий, общественного поведения и так далее. Но, тем не менее, в 1806 году он оказывается в Петербурге и попадает на сей раз в чрезвычайно респектабельный круг. Он знакомится с Алексеем Николаевичем Олениным, большой фигурой при дворе, а также меценатом другом многих художников и литераторов и хозяином очень известного полудомашнего, полу открытого для публики салона в приютине, в своей усадьбе, неподалеку от Петербурга. До сих пор существует этот дом. В качестве литературного музея можно туда попасть. Крылов попадает в круг людей со сформировавшейся репутацией любителей и знатоков искусства, в том числе изящных искусств, пластики, в том числе античной, медальерного искусства, художников. Если перечислить посетителей Оленинского салона, то станет понятно, о ком идет речь. Это Николай Иванович Гнедич, который уже тогда примеривается к переводу Илиады, то есть создает на русском языке некоторый эквивалент этой великой греческой поэмы. Это Константин Николаевич Батюшков, известный, уже хорошо известный поэт, которому предстоит недолгая, но очень блестящая поэтическая будущность. Это сам Оленин, который через несколько лет, а именно в 1811 году, станет директором публичной библиотеки в Петербурге и возьмет на службу более или менее всех своих приятелей и знакомых, в том числе Крылова. Которая окажется сначала помощником библиотекаря, а потом дорастет по служебной лестнице до довольно высоких чинов, но я об этом еще скажу. И что очень важно, все эти люди имеют прямой выход на двор, на императора и его семью. В данном случае это не столько Александр I, который, конечно, искусство любил, но не до фанатизма, скажем так. Это его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая живет попеременно то в Петербурге, то большей частью в Гатчине, в далеком, да, самом дальнем петербургском имени Романовых, под Петербургом, где дворец и его внутренние убранства были обустроены ее мужем, покойным императором Павлом, и где она, вот, будучи вдовствующей именно императрицей, я не буду напоминать обстоятельства, при которых погиб император Павел I, да, они весьма трагичны. И м -м, с одной стороны, а с другой стороны, они позволяли Марии Федоровне, м -м, мягко говоря, управлять своим сыном Александром I, который был прямым образом, да, ну, или косвенным образом, но, несомненно, причастен к убийству э, своего отца. Все это э, так сказать, не создавало особенного э, э, лада в императорской семье, но мы сейчас говорим вот о дворе императрицы Марии Федоровне. Там покровительствовали литераторам, там покровительствовали Державину, и, собственно, в этот круг, о котором я говорила у Оленина, тоже входит Державин. Это уже пожилой человек, в каком-то смысле переживший свою слову, Державин умрет, как мы помним, в 1816 году, но он несомненный законодатель русского парнаса. Это главный русский поэт, живущий в Петербурге, в отставке, человек богатый, независимый, состоятельный состоявшийся как поэт и как государственный деятель. Вот, вот сюда, в этот круг попадает Крылов, и перед ним, конечно же, становится в очередной раз задача моделирования собственного поведения как, э, не роняя собственного достоинства, э, в то же время использовать те черты своего характера да, и в том числе свои внешности, которыми он был наделен. Внешность Крылова, я думаю, нет смысла описывать детально. Все более-менее помнят, как он выглядел. Да, в э, «Плохой печати учебники» мы все помним такую большую голову, э, седые букенбарды, седые волосы крупные черты лица, немножко застывшие, немножко неподвижные. Вообще сам по себе такой большой, крупный человек, вполне по-русски. Да, вот, э, русское, э, русское понимание жизни ничего не видит плохого в том, чтобы человек был даже, может быть, толстый. Но э, Крылов э, к тому, что он был толстый, это бы еще так сказать, ерунда. Но он сделал из этого... Своего, из этих черт своего внешности своего рода маску, за которую очень удачно спрятал то, что ему не нужно было показывать миру, зато это в высшей степени было ему самому полезно. Что я имею в виду? Существует, и я объявляла, если кто-то успел посмотреть в списке литературы к этой лекции, такому желательному, Существует книжка «Крылов. в Воспоминаниях современников». Это подборка свидетельств о том, как он жил, кем он был, как он себя проявлял, его друзей, хотя таких вот прямых друзей, ближайших друзей, которые бы с ним, Страдонча, общались, таких не было. Но, тем не менее, это люди, которые наблюдали живого Крылова. И они оставили о нем определенные свидетельства, эти свидетельства собраны. Так вот, если пытаться понять, откуда они произошли, все эти рассказы, о Крыловских странностях, о его бытовых чудачествах, то быстро довольно становится понятно, что все эти рассказы инспирированы самим Крыловым. Он сам порождал возникновение анекдотов о себе. И согласитесь, что это очень умная стратегия, когда тебе не хочется, чтобы твоя потаённая жизнь и внутреннее устройство выходило на поверхность. Крылов в конце 1800-х годов входит, его приближают ко двору, да, его представляют ко двору, и он занимает определенное место в кругу в вдовствующей императрицы. В том числе его зовут на, естественно, на обеды, на чтение различных стихотворений, в том числе басен, который он начинает писать тогда же, в 1806 году отказываясь как бы, да, проводя такую рубежную черту между всем, что он писал до того, а это очень широкий спектр жанров. Да, к 1806 году Крылов очень удачливый комедиограф. У него как минимум две отличные комедии, которые игрались на русской сцене вплоть до середины 19 века. Их две, ну как минимум, да. Это урок дочкам и э, модная лавка. Это смешные, действительно веселые и э, очень элегантно, я бы сказала, написанные тексты, снискавшие успех у публики. Кроме того, Крылов издавал сатирические журналы, где он писал довольно много прозы. Кроме того, он писал стихи из э, разных жанров. И оды писал, и послания писал, и пародии писал, много чего. Но э, он совершенно осознанно отключает, Эти жанры как, по-видимому, для него, если не потерявшие смысл, то во всяком случае он находил, по-видимому, что он в этих жанрах себя уже реализовал, и он полностью переключается на басни. Казалось бы, что нового можно написать в баснях? Ведь сюжеты басен, по большому счету, уже все существовали к тому времени, когда за них принялся Крылов. Крылова часто упрекают, вот даже сейчас, в том, что он, мол, своего ничего не написал, только переводил Лафонтена, французского баснописца знаменитого. Это не совсем правильно. Лафонтен он, несомненно, переводил. Но, возвращаясь к начальному примеру, к басне «Стрекоза и муравей», переводил он его абсолютно иначе. У, чем написано у Лафонтена. Лафонтена – та же самая басня, которую тоже не Лафонтен придумал, а она восходит, в свою очередь, к Эзопу, да, древнегреческому баснописцу. Эти сюжеты обладают свойством кочевать. Да, их пересказывают на каждом языке, рассказывают по-разному. Так вот, Лафонтен рассказывал совсем не о стрекозе и муравье, он рассказывал о муравье и цикаде. И, и муравей, и цикада по-французски – женщины, девушки. И... Приползшая к домику муравьихи полузамороженная цикада, отвергнутая этой самой муравьихой, вот их диалог предстает как, ну, как выяснение отношений двумя женщинами, что, согласитесь, совершенно иначе выглядит, чем то, как это, всю эту самую историю представил Крылов. Крылов. Иными словами, конечно же, Крылов опирался на сюжеты Ла Фонтена, Но он придумывал довольно много собственных сюжетов. И его знаменитейшие басни, вроде «Квартета», все помнят его, да, или «Волка на псарне», это его собственное изобретение. Впрочем, о баснях мы еще поговорим. Сейчас э, возвращаемся к тому, что он начал писать басни в 806 году и из этого времени, по-видимому, э, занял и в общественном сознании постепенно, и при дворе, и в кругу литераторов, и в своем собственном понимании некоторую вполне определенную нишу. Тот, кто пишет басни, обладает да, по определению некоторым э, правом учить, потому что басня – это дидактический жанр. Она рассказывает о том, как нужно делать, как не нужно делать. Она может это делать совсем в таких четких и брутальных выражениях, вот тогда, а так нет, а может выстраивать вокруг этого разные рассказы, может показывать действующих лиц с их различными ужимками, выражениями лиц, любимыми словечками и так далее. Таким образом, Крылов как бы да, присваивает себе право учить, право излагать вот эти моральные уроки, адресуя их всем тем, кто читает по-русски. И довольно быстро количество басен им написанных подкатывает к полусотне, после чего он издает их отдельным изданием, а дальше это издание постепенно несколько раз повторяет, присовокупляя к нему все новые и новые басни, из которых он пишет. Но при всем при этом, при том, что он пишет эти басни, он разыгрывает комедию собственного поведения. Она состоит из целого ряда фарсов, которые он охотно повторял, будучи наделен, помимо литературных, математических и грецких и других, еще и недюжинными актерскими способностями. Сохранилась масса воспоминаний о том, как Крылов мог фактически любую роль, даже не учая ее, а чуть-чуть опираясь на суфлера, а чуть-чуть домысливая сам, фактически он мог ее сыграть. Он легко переодевался скажем, изв... известно, что он играл роль, женскую роль Дидоны в перелицовке Энеиды да, к Нижниным. Это однозначно комическая, комическая сцена, да, когда толстый пожилой мужчина переодевается в женское платье и представляет собой женщину, брошенную значит, любовником и изливающую свои сетования в звучных стихах. Вот это умение комически развернуть практически любую ситуацию и не бояться смеяться над самим собой, да, вернее, режиссировать всю ситуацию так, что э, слушатели и зрители смеются в тех местах, когда это запрограммировал актер, а не тогда, когда они находят его смешным. Вот это и есть э, замечательная сущность крыловских фарсов. Э, ну, приведу несколько. Он сам с удовольствием рассказывал, а современники с удовольствием записывали и транслировали. И это все дошло до нас в довольно большом количестве э, ну, растиражированное. Рассказывал несколько историй про то, как он э, был приглашен во дворец и, э, к императрице, вдовствующей пожилой и очень чопорной женщине, и как он, наклоняясь над ее рукой, чтобы э, поцеловать ее верноподанчески, чихнул на эту руку и потом судорожно хлопал себя по карманам, извлекая сомнительной свежести платок и значит, пытаясь эту руку вытереть. Это, конечно, типично клоунада. Да? Она не вызывает раздражение у а, тех, кто ее наблюдает, она вызывает некоторую... Ну, как бы, да, тонко срежиссированный набор чувств. И симпатию, и смех, и в то же время легкое чувство превосходства, да, потому что я тут, наблюдая человека, который чихает на руку императрицы, не сумевшись держаться, я как бы выше его. И все это Крылов активно э, муссировал, да, активно э, рассказывал. Э, другой его э, рассказ про то, как он тоже явился ко двору э, в новом фраке, которую мы только что принесли от портного, но чтобы пуговицы... Да служивший украшением любой э, одежды, тем более фрака, не потерлись, их заворачивали в бумажки. Так вот Крылов так и надел фраг с бумажками на пуговицах отправился во дворец. Э, ну что это такое? Это как бы вот забывчивость, рассеянность да, такого э, человека, который вроде как в то же время не вполне знает, как себя вести. Все это очень хорошая почва для того, чтобы зрители почувствовали себя да, менее рассеянными, более умными, э, лучше умеющими себя вести и Да, э, это выгородка, да, вот такая, которую делает себе Крылов, такая раковина, которую он себе строит. М ну, еще из этой, же, э, из, из этой же серии про то, как он, собираясь во дворец, да, вы видите, все это строится как анекдот. Да, они все имеют одинаковое начало. Собираясь во дворец, Крылов сделал тот. Собираясь во дворец, Крылов, его друзья собирались значит, чистили, перышки снимали, э, а он возьми и, э, уставший от сборов, сел на кресло, чтобы собрать немножко с духом перед тем, как садиться в карету. Когда он поднялся, оказалось, что он сел на собственную шляпу с плюмажем, который должен был надеть на голову, которая после этого превратилась в печальное, печальное очень зрелище. И так далее. Что еще очень важно в этих выходках? Эти, это выходки, конечно. Да? Они продуманно безобидны. Да? Он никого не обижает и не переходит грань, которая отделяет актерство от юродства. Да, вот Как бы у нас э, следующая ассоциация достаточно нам э, русским приходящим в голову, он какой-то еродивый. Но еродивый всегда учит. Да? Вот классический еродивый из Бориса Годунова он получает да? через свое юродство, через свое безумие, через э, свою отвергнутость, отторженность от всех людей он, тем не менее, получает. Крылов никого не получает. Он не задевает и не пытается наставлять вот в этом своем поведении. Он наставляет своими баснями И вот здесь, обращаю ваше внимание на очередной парадокс. Человек смешной да, и нарочито подчеркивающий это свою особенность, тем не менее, легко занимает нишу, э, литературную нишу учителя. Э, но так он ведет себя при дворе. А вот э, в литературных обществах, в которых он тоже очень активно появлялся, у тех же Олениных, у Жуковского он себя так совершенно не ведет. это то поведение, вот это с бумажками на пуговицах и с э, сидением на собственной шляпе, оно уместно и эффективно при дворе пожилой императрицы. Да? Он ее смешит, он шут в каком-то смысле. Но в домашнем кругу, там, где его знают и ценят как поэт, он себя так не ведет. Он ведет себя по-другому, как минимум не так. Одна из его я бы сказала, ближайших к нему людей. Варвара Алексеевна Оленина, как раз дочка мецената, которая много времени провела с Крыловым, и которую он называл ну, фактически своей внучкой и очень много ей внимания уделял, она вспоминала о нем следующее: Крылов писала, она тучный, весьма некрасивый, ленивый, растрепанный, незавидной опрятности. прятности. Ни слова охотлив, особенно когда он замечал, что его хотят слушать. «Зато un petit comité, то есть в маленьком обществе, в своем кругу, или это charmant», он был обворожителен, привеселый, забавный и необычайно оригинален. Это вспоминает человек, который его хорошо знал, и, как мы видим, вот в этом кусочке, который я процитировала, здесь слом да, двух типов поведения – замкнутый неуклюжий и раскованный очаровательный. Вот это одна из граней, на которых на которых Крылов проявляется как человек, как минимум, неоднозначный. Что происходит дальше? Дальше Крылов постепенно увеличивает собрание своих басен, да? он постепенно увеличивает тиражи этих басен. Таким образом, он становится не только известным, но весьма преуспевающим литератором, потому что его издания раскупались, хотя вообще книги в те, в те поры были как мы все знаем, дороги и доступны отнюдь не большому кругу людей. Тем не менее, его тиражи, тиражи его басен расходятся. Замечу в этой связи, что в 1825 году еще один известный меценат, граф Владимир Григорьевич Орлов во Франции организует выпуск роскошного издания Крылова, именно Крылова, не Пушкина, который к 2025 году тоже очень знаменитый человек и поэт, и не Жуковского, а именно Крылова, такой экспортный вариант басен. Вы думаете, они там печатались по-русски? Ничего подобного, они были переведены на французский. Имело ли бы это смысл, если бы Крылов просто переписывал Лафонтена? Разумеется, нет. Достаточно было бы просто перепечатать Лафонтен. В данном случае Орлов Устроил, да, вот, запустил проект, ну, несомненно, это культурный проект, причем такой призванный э -э, продемонстрировать, что в русской культуре есть много, многое такое, что не равно да, даже тому, что русская культура в свое время взялась с французской. Эти басни были переведены, э -э, во-первых, они были выбраны Крыловым, да, именно самим Крыловым. Вот это, это и это. Состав издания он сам устроил. Во-вторых, эти басни были переведены не только на французский в этой книге, но и на итальянский. Они были снабжены абсолютно роскошными гравюрами, и все издание вообще имело очень роскошный характер. Оно вышло в 1825 году и сейчас, конечно, представляет собой библиографическую редкость. Тем не менее, как мы видим, да, это проект знакомства европейской культуры французским и итальянским языком оформленной, с тем, что в русской культуре считается ее квинтэссенцией. Да, зачем было бы переводить, то, что, переводить на французский то, что является калькой с французского? Нет. Да, Орлов понимает боснописца Крылова как главную фигуру в русской литературе и показывает, что есть в русской литературе западному читателю. Это, конечно, во многом проект пропагандистский, несомненно, но не только, он еще и культурный. И, может быть, в... В большей степени все-таки все культурный. Таким образом, у Крылова все складывается, в общем, очень неплохо. Да? Скажу немножко, немножко о том, что он делал в библиотеке. Все знают, э, публичная библиотека ныне располагается там же, где она располагалась э, с 1811 года. Конечно, она приросла новыми зданиями. Но, тем не менее, это, э, было зад... публичная библиотека была задумана как хранилище э, национального э, культурного достояния, Книг на самых разных языках, да, на десятках языков, книг и рукописи. Но никакая библиотека не живет без каталога. Да. Для того, чтобы туда пришли читатели, должны знать, что искать в этой библиотеке. И Крылов был одним из главных устроителей каталогизации Русского фонда. Он сам придумал принцип, по которому книги надо расставлять. А именно, такая-то зала, такая-то Такой-то шкаф, такая-то полка. Собственно, книги Русского фонда до сих пор выдаются читателям именно по этой расстановке, книги 19 века. Естественно, книги XX века ставятся уже по-другому и в другом здании. Но вот мне кажется, это очень важно. Да? С одной стороны, Крылов сам запускал анекдоты про свою лень. Ну, они всем известны. Да? Расскажу один про то, как друзья навещали Крылова у него в доме. В квартире его казенной при публичной библиотеке навещали его, он вечно лежал на диване в одной и той же позе. Ну, понятно, да, что это уже само по себе является преувеличением. Диван был протерт, а над диваном на одном единственном хлипком гвозде висела картина в очень тяжелой раме. Друзья заламывали руки каждый раз и говорили, что же ты, Иван Андреевич, так лежишь, она сейчас упадет и ударит тебя по голове. Что же мы все тогда будем делать? Крылов говорил, не волнуйтесь, я все математически рассчитал она будет падать по такой траектории, что моя голову, она, безусловно, минует. Да? Вот это с одной стороны, такая маска ленивца. И это очень подходит к баснописцу. Да? Баснописец – это тот, кто наблюдает жизнь и делает из нее выводы. А как можно лучше всего наблюдать? Лучше всего наблюдать, когда ты лежишь и смотришь, что вокруг тебя происходит. С другой стороны, Крылов невероятно активен да, в библиотеке. Для того, чтобы каталогизировать книги, надо все эти книги пропустить через свои руки. Да, надо, надо, кроме того, иметь в голове систему, в которую эти книги естественным образом складываются. И все это, несомненно, было у Крылова. Настолько, что он был одним из как бы, главных награжденных императором за составленный каталог. Естественно, это делалось по представлению директора, которым был Оленин, но не делая Крылов уж совсем ничего, едва ли бы его представили к награде, едва ли бы он эту награду довольно значительную получил. Он постепенно растет э, так сказать, и по лестнице служебной, а самое главное, ему постепенно начинают э, начисляться пенсионы. Не путать с пенсионами, да, это не место, где э, так сказать, люди живут и отдыхают. Это э, определенная пенсия, да, как мы сейчас бы сказали, определенное денежное содержание, которое... Тот или иной, то или иное лицо получает от государства за какие-то заслуги. У Крылова было понятно, за какие заслуги, за его сочинение. Это так и формулировалось. За его сочинение служащие к исправлению общественных нравов и так далее и тому подобное. Первый пенсион он получил в 1812 году, в самом его начале. Это было полторы тысячи рублей. Это не то, чтобы очень много, но в то же время это и немало. Прошло 8 лет, и Крылов получил еще столько же. То есть на 1820 год, помимо жалования по библиотеке, он получал 3000 рублей пенсиона. Сказать, чтобы это было много, повторяю, нельзя. Но в то же время, имея казенную квартиру, казенный экипаж и казенную прислугу, и, так сказать, не платя за отопление своего жилища, что довольно существенную статью расходов составлял. Крылов мог почесть себя, в общем, человеком небедным. Другое дело, что из этих денег он помогал своему брату, который занимал очень маленькую должность, вернее, не должность, а имел очень маленький чин в армии и жил не в столице, а в Винницкой области, губернии тогдашней в далекой Малороссии и полностью в денежном плане зависел от своего старшего брата. Вот все это рисует нам достаточно такого благополучного человека. Однако в 1728 году вдовствующая императрица Мария Федоровна умирает. К этому времени на престол уже взошел ее младший сын, Николай Павлович Николай I, у которой, не то чтобы он не любил литераторов, но у него не было литературного двора. При его дворе вот такой специальный прямо вот когорты литераторов, как при дворе его матери, не было. И Крылову пришлось, по-видимому, это сформировало в нем идею о том, что ему необходимо как-то упрочить свое положение. Он предпринял к этому некоторые шаги. А именно, он дописал еще... Примерно 10-12 басен. Для него это много. Работал над баснями подолгу. Это еще один штрих, который опровергает фигуру ленивца. Да? Рассказывают посетители, что он более-менее, посетители его, его друзья и гости, что он, ну что-то там такое морал, морал на каких-то клочках бумаги. Но басни, вот они появляются как бы из ниоткуда. Вроде бы как они порождены таким гением, который которому ничего не стоит сформулировать то, что он видит. На самом же деле, если смотреть рукописи Крылова, хранящиеся преимущественно в Пушкинском доме, к сожалению, они сильно пострадали от катастрофы, от аварии с отоплением в начале 2000-х годов, тем не менее, кое-что все-таки осталось. Так вот, если смотреть эти листочки, эти рукописи, то мы видим, что Крылов... 10, 20, 30 раз переписывал свои басни. Да? И каждое слово из тех, что сейчас вошли в пословицу, вот все эти «Васька слушает Даест и так далее и тому подобное, каждый из нас легко вспомнит там хотя бы 5-7 штук таких афоризмов, Они, к ним он пришел отнюдь не сразу. Все это чрезвычайно долго оттачивалось, отшлифовывалось, подгонялось. И таким образом говорить о Крылове как о каком-то таком счастливом лентяе, который в том числе и произведение свои порождал как бы, как бы э, спонтанно, нет никаких оснований. Это был человек, очень пристально работавший над своим словом. Но ему было удобно, чтобы его считали вот таким, лежащим на диване э, Лафонтеном. Э, вот э, после смерти Марии Федоровны, императрицы, он... Пишет, да, вот, видимо, как побужденный к этому ее уходом и закрытием ее двора, если угодно, да, исчезновением. Он э, пишет 10-12 басен и наращивает до э, 8 книжия, да, вот свое басенное собрание. Книги басен так сказать, они не по алфавиту и не по годам написания, а по некоторому тематическому сюжету. В каждой книге примерно 12-15 басен. Он наращивает таким образом еще одну книгу и выпускает ее. В 1830 году он заключает с книгопродавцем Александром Смирдиным, таким вот книжным капиталистом, очень чувствовавшим и новинки, и то, что мы сейчас называем трендом, да, некоторую тенденцию, которая востребована. Он заключает баснословный совершенно договор, по которому он продает право издавать вот это восьмикнижие на 10 лет, за 40 тысяч рублей. Это очень много. И, несомненно, Смирдин, как человек, у которого был собственный бизнес, никогда не заплатил бы таких денег, если бы он не был уверен в том, что будет отдача коммерческая. Она, несомненно, была. Каждый год Смердин печатал новую, новую тысячу или полторы тысячи экземпляров этого Крыловского собрания, никогда не был в накладе. Книжки расходились. То есть как бы со стороны коммерческого сбыта своих произведений Крылов не был обижен, да, ему вроде бы как не за что было волноваться. Но в то же время, по-видимому, вот заложенное в нем всем, да, в том числе первым периодом его жизни, когда он в общем не имел никаких источников дохода, кроме самых ненадежных, заложенное в нем вот это стремление все-таки себя закрыть со всех сторон и упрочить свое собственное положение – А все это привело к тому, что он совершенно, я бы сказала, спокойно и, наоборот, с большой, по-видимому радостью воспринял ту политическую харизму, которая как раз в это время одновременно на него опустилась. Что я имею в виду? Я имею в виду, что молодой император в 1825 году в зашедший на престол Николай I оказался перед необходимостью ясного формулирования идеологии своего царствования. То, чего не сделал его старший брат Александр, и то, что с точки зрения Николая, а также не только его, но и очень многих других, привело к катастрофе 14 декабря, когда лучшая часть общества, аристократы, элита, пошли против да, своего государя совершенно определенными намерениями. Чтобы этого не повторилось, необходимо было охватить этой государственной идеологией как можно большее количество людей. Но формулировать идеологические схемы в виде лозунгов, плакатов э, и каких-то э, таких отвлеченных, абстрактных э, соображений э, совершенно было понятно, что это обречено на провал. Необходимо было какое-то литературное выражение государственной идеологии. А идеологию эту принято формулировать как официальную народность, мы все помним это сочетание, да, с православие, самодержавие, народность. Это придумал граф Сергей Уваров как раз в начале 1830-х годов, даже в конце 20-х, но никакая идеология не является живой, если она не имеет зримого, живого воплощения. вот С точки зрения самодержавия все хорошо обстояло. Императора очень любили, он был молод, у него была своя семья, у него были дети. Он, безусловно, олицетворял собой тот полюс представления о власти, который в тогдашней российской ментальности Был свойствен. Да, Это молодой, сильный мужчина, имеющий много детей и сам вникающий во все дела государства. То есть с точки зрения государя все было очень хорошо. С точки зрения православия ну, тоже все было неплохо, хотя может быть менее эффектно, чем фигура Николая I. А вот с точки зрения народности само это понятие повисало в воздухе. В какой, до какого-то момента, ему необходимо было найти художественное воплощение. Что такое народность? Ну, народность, по, в понимании людей этого времени, это не сарафаны, да? это не лапти и не кокошники. Все это признаки крестьян. Да? Вот они так одеваются, они так ходят. Народность же – это дух народа. Народность э, понимается таким образом, как квинтэссенция народных свойств и качеств. А какие же свойства и качества русскому народу присущи? Ну, понятно, что целый э, огромный ряд, э, но э, лучше всего, так получилось, что лучше всего эти качества запечатлел в своих баснях крылов. Современники уже в начале 20-х в один голос твердили, что русский язык, таков, как он представлен в баснях Крылова, передает качество русского народа. И, понимаете, выстраивалась такая шеренга со знаком равенства между дру друг другом. Басня Крылова – это олицетворение русского языка, русский язык – есть олицетворение русского духа, русский дух – есть олицетворение русского народа. Вот эта спайка, нам кажущаяся сейчас, может быть, несколько искусственной, тогда легла абсолютно естественно. И Какие же, возвращаясь, к, собственно говоря, к басням Крылова, какие же качества русского народа представлены в его баснях? Здесь я бы разводила два слоя. С одной стороны, это герои его басен да, и то, как они себя ведут. Сейчас попробуем это в самом общем виде оценить. А с другой стороны, это тот, кто об этих героях рассказывает. Да, некоторый всеведущий автор, который и формулирует моральные оценки. Ну, герои самые разные да. – Но из этого всего, из этой пестроты героев, вытекает некоторый, складывается некоторый образ народа. Ну, с одной стороны, это существо, да, я бы так сказал, существо простоватое, но в то же время наделенное недюжинным задним умом, недюжиной практической ловкостью и сообразительностью. Это существо добродушное и легковерное, но в то же время, когда нужно очень суровое и так сказать, понимающее, где правда, а где ложь, где стоящее, а где не стоящее. И обо всем этом, да, об, о, о приключениях этого существа рассказывает автор, который все, все эти свойства очень хорошо понимает. Он их не осуждает и не превозносит, он их фиксирует. Да, у Крылова ведь как бы такой отстраненный тон, несмотря на то, что он дидактичен. И примерно с 1830 года это совпало вот с таким коммерческим успехом Басин-Крылова. Его басинное творчество, а вместе с тем, что замечательно, и сама его фигура, его как личности, стали постепенно... Огосударствляться, так бы я сказала. Это не очень удачное слово, но я не подберу другого. Действительно происходил процесс аппроприации, да, присвоения государством Крылова. В чем то выражалось? Это выражалось, как всегда выражается, в материальных цифрах. К пенсионам, о котором я говорила, и к жалованию, о котором я говорила, Крылов постепенно да, ему добавлялись и добавлялись новые и новые тысячи рублей. В 1841 году он уже был довольно пожилым человеком, ему было трудно работать, он вышел в отставку. Так вот, к моменту отставки у него было жалование, которое составляло 5700 рублей ассигнациями в год. Казенная квартира с дровами, это стоило примерно 3000 рублей ассигнациями в год. Таким образом, его полное содержание по библиотеке, жалованье и квартиры составляли 8700 рублей ассигнациями, то есть почти 9000, это очень много. Плюс он получает пенсион, это еще 3000 рублей. Таким образом, 11700 рублей ассигнациями Крылов стоил государству, да, которое считало это нормальным и шло на эти расходы. А, так вот, при выходе в отставку, казалось бы, когда человек выходит в отставку, он лишается жалований, казенной квартиры, это вполне естественно. Но в случае Крылова сам государь на представление министра просвещения, которому была подведомственная библиотека, да, на представление министра просвещения как раз Уварова, э, согласился на его ходатайство, сохранить Крылову все содержание. То есть как бы он выходил в отставку и в то же время не выходил. То есть все свои деньги он сохранял. Иными словами, э, Николай I написал на этом представлении «Дать не в пример другим». То есть таким образом перед нами... Да, э, некий эксклюзив. Почему этот эксклюзив делается? Ну, не только же потому, что Крылов пожилой человек. Пожилых литераторов было очень много. Значит, Крылову придавалось абсолютно а, уникальное значение в этой схеме и в этой парадигме наци национального, национальной э, саморефлексии, национального строительства, если угодно. Крылов в 1941 году выходит в отставку, сохраняя таким образом все свои 12 тысяч рублей, которые он получал на службе в библиотеке. Он покупает себе дом на Васильевском острове и поселяется в нем со своим, ну, тут я кавычки бы поставила, семейством. Крылов никогда не был женат, по-видимому, у него не было такой возможности, а может быть, не было желания, не, не будем сейчас строить догадки, все равно нам не удастся сделать адекватного вывода. Но у него была так называемая, знаменитая в литературном мире Петербурга кухарка «Финюшка», которая очень плохо готовила, которую он, тем не менее, не выгонял. Плохо готовила, плохо убирала. Но, по-видимому, от этой кухарки у него была дочь, которую, конечно, он не признавал, а называл только воспитанницей. Тем не менее, о воспитании буквально, который ночью он очень заботился. Девочку, как, как только умерла ее мать, девочке было около 10 лет. Крылов устроил так, чтобы ее взяли на обучение в Мещанский институт Она, естественно, была незаконно рождена, но как-то это удалось ему сделать. По выходе из этого института, да, из учебного заведения, где она жила и получала образование, он выдал ее замуж. Причем не абы за кого, а за человека, который ну, как бы всецело был ему подконтролен, да, который усилиями Крылова получил хороший чин в одном из министерств и состоял на службе у близкого приятеля, Крылова Якова Ивановича Ростовцева. Это был департамент военно-учебных заведений, который занимался всеми кадетскими корпусами и так далее. Вот там у Крылова был свой приятель, который стал впоследствии его душеприказчиком, распоряжался его значит, в соответствии с его завещанием. И за подчиненного вот этого своего приятеля он выдал свою дочь. Таким образом, да и свою свое материальное положение. И материальное положение своей дочери он устроил и продумал чрезвычайно умно. Денег молодым он не давал, он позволял им жить вместе с собой, располагая, что после его смерти они будут пользоваться всем. А до того ничего. А, ничего, кроме так сказать, совместного проживания. А, вот, Крылов выходит в отставку, а, но и как бы да а, он уже Довольно пожилой человек, ему трудно выезжать, но это не значит, что он пропадает с горизонта литературной жизни. это уже и не могло произойти, потому что, во-первых, циркулировали и множились, и обрастали анекдоты о нем. Во-вторых, активно циркулировали его сочинения. В-третьих, его внешность, столь узнаваемая, тоже была своего рода объектом городского быта. в Трудно, Сохранились гравюры, на которых няньки с детьми, гуляющие, ну, например, в, там, по Бульвару, по Невскому проспекту, берут детей на руки и показывают им на фигуру толстого, пожилого, седого человека, идущего куда-то заложив руки за спину в цилиндре и в длинном пальто, в длинном фраке, да, и подпись, что это Крылов. Кроме того, незадолго до выхода в отставку, в 1838 году, Крылов стал центром чрезвычайно важной, я бы сказала, общественной акции. Был отпразднован его юбилей его литературной деятельности. Поскольку никто не знал в точности, когда Крылов родился, то праздновался не именно его юбилей, да, вот, там, 75 лет, хотя, в общем, приходилось, что ему примерно около 75 лет. Праздновался юбилей в литературной деятельности, то есть 50 лет с того момента, как он выпустил свое первое литературное сочинение. По иронии судьбы этим первым сочинением тоже была басня. Но только сам Крылов никогда не включал ее в собрание своих сочинений, потому что она была написана в совершенно другой манере и в совершенно другом, другом стиле, чем то, что привычно нам. В 1838 году, как я уже сказала, в феврале месяце, то есть постом, в дни Великого поста, была арендована зала благородного собрания, то есть это было дело так сказать дворянское, Uh, устроителями этого юбилея были ведущие литераторы, среди них Жуковский, вяземский, uh, многие другие. Была придумана программа этого празднования, были напечатаны меню торжественного обеда, причем в этом меню фигурировал целый ряд блюд, которые были взяты из басен Крылова. Там фигурировал демьяново уха и многие другие вещи, которые для нас уже связаны с Крыловым. Уха, потому что день, постные дни нельзя было подать мясное блюдо. Замечательно, однако, и, мне кажется, это стоит отметить, состав публики на этом юбилее. Казалось бы, перед нами ну что скромный библиотекарь, публичной библиотеки, тихий старичок, печатающий совершенно безобидные басни, никого не задевающий. В то же время это, несомненно, литературная знаменитость, потому что на этом обеде, помимо литераторов, ну, которым сам Бог велел приветствовать своего собрата, присутствуют все министры. Министры, да? министр просвещения, министр внутренних дел, министр государственных имуществ, директор публичной библиотеки. А кроме того, присутствуют маленькие великие князья, дети Николая I, Николай и Михаил, 6 и 5 лет соответственно. То есть Россия... Да, приветствующая Крылова в лице вот всего генералитета, министров, приводят своих маленьких детей. Ведь великие князья – это дети России. Да? Почему? Потому что они будут наследовать престол, кто-то из них. И эти маленькие дети, они и есть такая квинтэссенция читателей Крылова. Да, то есть э, здесь все продумано, это не спонтанное и не стихийное действие. Здесь все расставлено в сообразной той иерархии, которая э, выстроилась да, вокруг э, фигуры Крылова. Крылов тихо сидит за столом, ест и пьет все то, что подается. Кроме того, э, рядом с ним, это замечательно, стоит его же мраморный бюст, Да? как классика. Он русский классик. Да? Он русский Гаммер или уж я не знаю кто, русский зуб. На этот мраморный, этот мраморный бюст увенчивают лавровым венком, которым тоже положено увенчивать классиков. Под этим бюстом лежат все сочинения Крылова, которые, которые были к этому времени изданы. И Крылову вручают медаль, выбитую на счет казны, которая, значит, с одной стороны его профиль, с другой стороны там надпись, придуманная Жуковским Ивана Андреевичу Крылову, в ознаменовании его литературной деятельности. На хорах сидят дамы, которые, как, видимо, не обедали, обедали только мужчины, а дамы только наблюдали за тем, как они обедали. Но на этом обеде поются куплеты, Который придумал князь Петр Андреевич Вяземский, а на музыку их положил граф Михаил Юрьевич Вельгорский известный музыкант, дилетант, но так сказать, очень талантливый. И куплеты эти, именно потому и куплеты, что в них повторяется припев. А припев гласил: Здравствуй, дедушка Крылов! Здравствуй, в смысле, процветай, будь здоров и дальше. Вяземский, человек всецелый, литературный и очень тонко чувствовавший всю ткань литературной жизни, как мы видим, нашел вот эту великую формулу. Дедушка Крылов. Крылов не женат, у него нет детей. С какой стати он дедушка? Таким образом, уже понятно, что он не дедушка своим внукам, он дедушка всем, да? не только маленьким, но и повзрослевшим детям, которые живут в России. Таким образом, он всероссийский дедушка, дедушка русского народа в каком-то смысле. И это замечательным образом достраивало иерархию патриархальной модели самодержавия. В патриархальной модели самодержавия государь есть отец нации, государь есть отец народа, отец своих подданных, это естественно. Но в русском понимании отец прекрасно но всегда должен быть старший член рода. И вот на, в эту пустующую как бы, ячейку старшего члена рода и попадает Крылов. Именно поэтому к нему так легко прилепляется а, наименование дедушка. Он дедушка, потому что он старый, он дедушка, потому что он умный, он дедушка, потому что он учит, и он дедушка, потому что его все читают и как бы тем самым все слушаются. Да? Вот это замечательное закрепление роли Крылова, которое обозначилось в течение конца 20-х, начала 30-х годов. Он сам, естественно, не ожидал, что так развернется государственная идеология и никак не мог быть готовым к этому. Но, его, но та уверенность, с которой он принял эту осенившую его харизму, конечно, поражает. Он никогда никому не дал понять, что он считает себя да, хоть в чем-то сомневается относительно того, что он достоин занять это место. Вопросов подобного рода у него не возникало. И, и как бы да, вся та рефлексия, все это размышление о себе и своей роли, которая, конечно, в нем происходило, все это укрыто от наших глаз. Да, вот за этой маской э, толстого и как бы такого равнодушного ко всему человека. Ну и заканчивая э, вот эту историю про то, как Крылов стал дедушкой, э, скажу еще буквально два слова о том, как он умер. Э, ну он был как, в общем, уже достаточно пожилым человеком. Кроме того, э, так сказать, дед он, по-видимому, простудился. Ну а там много не надо. У него началось воспаление легких, и он э, скончался 9 ноября 1844 года. 9 ноября – это вот примерно как сейчас, да, такое время. Нева еще не встала, не замерзла. Таким образом, но, э, погода плохая. Переезжать э, с Васильевского острова, где жил Крылов, на э, главную сторону, в центр города, довольно сложно. Тем не менее, несмотря на это, номер от 9 ноября, уже во, утром, по-видимому, или в ночь на 9 ноября, уже... Э, Утром 9 ноября, в первой половине дня, император подписывает представление Алексея Федоровича Орлова, своего ближайшего помощника и распорядителя, которому уже доложил Яков Иванович Ростовцев, душеприказчик Крылов, о том, что Крылов умер. Ростов, Ростовцев уведомлял Орлова о том, что Крылов оставил на своей похороны всего 300 рублей. Ну, вообще капиталов там осталось немерено, но тем не менее на свою похорону он оставил 300 рублей. Вероятно, справедливо полагаю, что уж не дадут ему быть похороненным в общей могиле. 300 рублей вполне хватило бы на то, чтобы его скромно похоронить на Охтинском, например, да, или на Василеостровском кладбище. На это денег бы вполне хватило. И, и церемонию провести, и попам, э, попов вознаградить, и место купить, и памятник, наверное, со временем заказать. Все это он продумал, оставив именно эту сумму. Но э, в тот же день император подписывает распоряжение о том, чтобы, конечно, набавить столько, сколько надо. И из казны отпускается довольно значительная сумма. Она, эти документы опубликовал Натан Яковлевич и Дельман, и видно, что она составляла около 3000 рублей. То есть в 10 раз больше государство отпустило на похороны крылов, чем он сам себе отложил. И на эти деньги, напомним, да, что, еще, еще раз напомню, что ледостав происходит, и передвижения чрезвычайно затруднены. Тем не менее, 13 ноября Крылова отпивают Его отпевают нигде, не будь в приходской церкви, как ему бы полагалось, и не в той церкви, прихожанином которой он был, то Казанский собор. Его отпевают в Исаакиевском соборе, кафедральном соборе э, Санкт-Петербурга, который, тем не менее, э, еще не был достроен, он достраивался в это время, это 1944 год, да, он был достроен в начале 50-х. Антиминсы и так сказать, вся литургия происходила в домовой церкви Адмиралтейства, в церкви, поделившей как бы свое пространство с Исаакиевским собором. Современники пишут, что вся площадь перед Адмиралтейством Да, вот частично Сенатская, частично там, где выходит дом Лобанова Ростовского, там строился Исаакиевский собор, все было запружено народом. Кто там был? Там был опять-таки Алексей Федорович Орлов, ждали императора, но он не смог приехать, по каким причинам неизвестно. Были студенты Московского, простите, Петербургского университета, был ректор Петербургского университета, были все литераторы, были министры, опять же, как на обеде в честь Крылова его хоронили, естественно, со всеми орденами, которые он получил за это время. Но самое замечательное – это то, как его отпевали. Его отпевал, отпевали соборне, да, то есть собором а, а, все высшие церковные, а, высшие иерархии Петербурга. И а, архиерей, а, архимандрит Александра Невской Лавры, где было куплено место для Крылова, где до сих пор он покоится, прошел этот довольно изрядный путь от... Сенатской площади до александра невской лавры пешком предводительство катафалк. а напомню что это вот ноябрь и можете себе представить какая слякоть и вообще какая гнусная отвратительная погода. А, крылов был а, от, значит вынос был из этой церкви отпевание произошло в церкви александр невской лауры и там же он был предан земле похороны были по первому разряду причем похороны эти были поданы именно как похороны государственного деятеля так хоронили государственных деятелей, а не просто тихих старичков, которые писали басни и служили в публичной библиотеке. Вот очень фрагментарно обрисованная история, это, конечно, восхождение, это, конечно, взлет перед нами. Причем взлет очень во многом, конечно, отчасти это счастье, везение, удача, как угодно, естественно, но это взлет очень во многом подготовленный, срежиссированный и направленный самим да, действующим лицом этого взлета. Из ничтожества в социальном смысле Крылов да, к моменту своей смерти достиг ну, тех вершин предельных, каких мог достигнуть литератор. Да? Ведь он никогда не служил на государственной службе, вот, он никогда не был чиновником, он был библиотекарем, но не чиновником. Да, ну вы скажете, а у Пушкина тоже были знаком, знакомцы и даже его соученики по лицею, которые тоже были литераторы, которые закончили свой век там, э, стать секретарем. Да, справедливо, но они планомерно и долго служили на государственной службе. У Крылова государственная служба была очень специального э, разбора. Она тоже была в каком-то смысле литературная библиотека. Э, но э, особенно замечательно вот, так сказать, в свете всего этого история... Это последний, последний эпизод, на котором я остановлюсь. История памятника Крылова в Летнем саду, который всем очень хорошо известен. Не успел еще буквально Крылов сомкнуть очи и упокоиться вечным сном на, в могиле на Невском кладбище, как министр просвещения, все тот же бессменный Сергей Уваров, открыл подписку, да, добился у государя разрешения на всероссийскую подписку, то есть сбор средств на памятник Крылову. Они собирались достаточно долго, ну, примерно около 5-6 лет, и была собрана довольно значительная сумма, я бы сказала, около 30-40 тысяч рублей, которые позволили открыть тендер, то есть конкурс на про лучший проект памятника Крылову. В этом конкурсе участвовали лучшие скульпторы того времени, все академики Академии художеств. Конкурс выиграл, как известно, академик Клод, да, известный нам, помимо всего прочего, как автор замечательных скульптурных групп «Укращение лошади, да, служение лошади человеку на Анечковом мосту Петербург. Крылов решил этот памятник как памятник баснописцу, который есть царь зверей. Да, баснописец рассказывает про животных в своих баснях, и этих животных он представил на постаменте. При этом... Крылов изображен сидящим, как мы помним, э, таким вот как бы усталым, довольно пожилым человеком, который грузно сидит на каком-то камне, вероятно, в, в, присев отдохнуть во время прогулки. Э, лицо Крылова э, Клод буквально скопировал с его посмертной маски, э, из его э, бюста работы э, Гальберга. То есть это такое вот застывшее, как бы без выражения, но в то же время с полной значительности и весомости лицо баснописца. А внизу происходит кишение да, разных совершенно зверей. Это и участники различных басен Крылова, вот запечатленные буквально в момент басни это участники квартета, и леса, которая говорит, что виноград хорош, но зелен, и волк на псарне – Все они собраны в такой зоопарк. Действительно известно, что Клод, когда воял все эти статуи, у него в дома были вот буквально все частично купленные, частично позаимствованные из зоопарка, зверь, которые, которых он там запечатлел. В 1855 году уже император Николай I умер, но буквально в первые дни после его смерти открывается этот памятник Крылову. Причем, что замечательно, довольно долго думали они, куда его поставить. Сначала хотели поставить... Причем э, окончательное место, летний сад, указал именно сам император. То думали поставить около публичной библиотеки. Ну, логично, он там служил и много прослужил. Не поставили. То думали поставить около э, Санкт-Петербургского университета. Ну, вроде как, понятно, он был почетным значит, членом университета, то поставить около Академии, Российской Академии, Академии наук, правильно, он был академиком ординарным. Но ни то, ни другой, ни треть император не удовлетворил. И он выбрал сам точку постановки этого памятника, летний сад. Тем самым закрепив вот тот самый, как бы это сказать, облик дедушки. Летний сад ⁇ это традиционное место прогулок с детьми в Петербурге, и до сих пор оно, оно остается, но уж тогда оно было, несомненно, патентованное место прогулок с детьми. И, соответственно, дети, приходя в летний сайт, рассматривают памятник дедушке, да, смотрят, какие там басни изображены, развлекают себя, да, а родители, ну, там, няньки или э, гувернантки, или гувернеры, поясняют им, что там изображено, и вводят их, тем самым приобщают к русской культуре. То есть это тоже своего рода такой визуальный канон, да, визуальный, визуальное олицетворение канон. И император не прогадал. Это действительно излюбленное место детских прогулок, и до сих пор дети неизменно сейчас уже фотографируются, делают селфи с этим памятником Крылову. Но смысл его остается неизменен. Крылов по-прежнему учит нас, Правда, теперь уже непонятно чему, ни самодержавию, конечно, и ни православию, но, по-видимому, народности, да, то есть э, главным выражением и главным выразителем одновременно, который он вроде бы как был э, и остается. Э, кроме того, Крылов для нас, конечно, э, приобрет, приобрел с, с тех пор еще э, одно качество, тоже очень важное. Это э, вот помимо его... Он как бы был всегда. Да? Дедушка – это тот, кто был всегда для младших поколений. Вот Помимо того, что он был всегда, это еще и вот эта такая аура замечательного и рукотворного, в том числе, литературного успеха и карьерного успеха, тоже и жизненного успеха, которого он добился. И при всей однозначности и несомненности этого успеха Крылов все-таки раз за разом заставляет нас недоумевать и задавать себе вопрос о том, как это ему удалось. Иными словами, вот думать над, всем тем, над всеми теми проблемами, которые, которых я постаралась по возможности бегло коснуться. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вы постоянно говорили о том, что а, а, Крылов а, создавал некий образ себя, Но есть ли какое-то представление в научных кругах, среди литераторов, может быть, психологи занимались изучением, а в чем на самом деле заключалась сущность, так скажем, Крылова, которую вот он скрывал от других? Какие тайны он скрывал, так сказать? Я думаю, что, конечно, этого мы никогда не узнаем, ибо в деталях, да, ибо тайна любого человека уносится им с собой в могилу. Но я думаю, что, и естественно, и не, не я первая обратилась к этой проблематике, мне просто удалось э, накопать еще некоторое количество фактов, э, касающихся э, биографии Крылова. Естественно, вот это миф, миф о Крылове и то, что это очень мифогенная фигура, это давным-давно привлекло к себе внимание. И э, относительно психологов совершенно справедливо э, вы задали этот вопрос. такой представитель ну, виднейший представитель русской психологической школы э, Лев Игоцкий посвятил Крылову э, просто целую статью, которая, э, собственно, и показывает, э, то, э, демонстрирует то, о чем я э, кратко упомянул, да, что басни Крылова совсем нелегко учить наизусть. Да, они полны очень неожиданных, непредсказуемых и непредвиденных психологических разворотов. Да, вот, э, именно разворотов темы относительно самой себя. В Готске это показывает просто буквально как профессиональный психолог, насколько непростая личность, неоднозначная и неодномерная, стоит за этими как бы нам кажущимися чеканными строчками, да, где все вроде понятно. На самом деле, вот, даже то, как это рассказано, уже по определению сложно. Вот, я думаю, что... Э, за такой вот внешней предсказуемость а, Крылов, ну это тот, кто ест. Да, вот у него был такой еще один любимый фарс. Он был членом английского клуба, э, привилегированного аристократического э, клуба э, Петербурга, э, где э, с удовольствием, к, значит, к радости слушателей, которые радовались тому, что видят все то же самое, показывал один и тот же фарс. Он садился за стол ел, да, поедая вот все вокруг себя в огромных количествах, после чего он вставал перекрести... и перекрестившись на образ, который, естественно, висел в углу столовой зала, и говорил «Слава тебе, Господи, напитал, много ли человеку надо?» И все хохотали, потому что видели, сколько ему на самом деле надо. Понятно, что она отчасти утрировала это, но э, вот мне кажется, за абсолютно как бы такими однозначными э, формулами собственного поведения «я много ем, я много сплю», все понятно. На самом деле там как раз Я думаю, он уводил за эти формулы, за эту стенку, за эту скорлупу свою собственную гораздо большую сложность. Она иногда проступала, в том числе в области еды, но это отдельная история. Тогда благодарю за внимание. Спасибо.